Вот опять пофыркивает голубка и поскрипывает кожей седло. Вот опять привычное, нет, новое столетнее утомление. Уланы не поют больше. Я обернулся на их немногочисленные ряды. В ряды едет панура, нахохлившись в летней шинели. Также же панура едет Егоров. Один Федя не теряет бодрости духа. Он поднял меховой воротник, ему тепло,